Кальдер Джексон был невысокий человек с прической, рассчитанной на то, чтобы ее замечали. Рассчитанной в буквальном смысле, как я догадывался. У него была масса темных кудрей, оттененных благородной сединой, ушей, состриженных на нет, но свободно и мягко, спадающих с макушки на лоб. Бороду он оставил расти узкой каймой от висков по всей линии подбородка. Борода тоже была густая и вьющаяся, но почти белая от седины. В анфас его обветренное лицо было обрамлено кудрями. В Профиль он выглядел так, будто носил шлем. «Или ведерко для угля», — непочтительно подумал я. «В любом случае, раз увидишь, никогда не забудешь». «Это просто дар», — возразил он кому-то. «Была в его голосе какая-то острота». «Более властная, чем громкость. Легкий, простонародный акцент, но не определишь откуда. Уверенность, рожденная успехом. Девушка, сидящая рядом со мной, была в экстазе. «Как чудесно, что мы с вами встретились! Сколько всяких слухов! Скажите, но ну, пожалуйста, скажите нам, в чем ваш секрет?» Кальдер Джексон ласково оглядел ее, и во взгляд на мгновение скользнул от нее ко мне и тут же вернулся обратно. Меня он спокойно списал со счетов, поскольку я не представлял интереса, но девушке любезно сообщил. «Здесь нет секрета, моя дорогая, никакого секрета. Просто хороший корм, хороший уход и несколько проверенных веками лекарственных трав. И, конечно, ну, приложить руки... «Но как?» — воскликнула девушка. «Как вы это делаете с лошадьми?» «Я просто прикасаюсь к ним». Он обезоруживающе улыбнулся. «А потом приходит время, я чувствую, что они вздрагивают, и знаю, что это от меня к ним переходит целительная сила». «И это всегда получается?» — вежливо спросил Генри. И я с интересом отметил, что в его голосе не прозвучало ни тени скрытого сомнения. А ведь легковерие Генри можно измерить в микрограммах, если найдется прибор. Кальдер Джексон отнесся к вопросу очень серьезно и медленно покачал головой. «Если я работаю с лошадью достаточно долго, это в конце концов происходит, но не всегда. Как это ни печально не всегда?» «Просто колдовство!» — сказала Джудит и заслужила одну из его легких ласковых улыбок. Был Кальдер Джексон шарлатаном или нет, но средства он подбирал правильно. Запоздалый приход, скромное поведение, никаких неумеренных обещаний. И, насколько я понимал, он действительно мог делать то, о чем говорил. Целители были во все века. Так почему бы не быть и целителю лошадей? «Можете ли вы лечить людей?» — спросил я, в точности имитируя тон Генри. Никакого сомнения, чистый интерес. Кудрявая голова повернулась ко мне скорее любезно, нежели охотно, и целитель терпеливо ответил на вопрос, который, должно быть, ему задавали уже тысячи раз. По установленному порядку слов было видно, что и ответ он повторял столько же раз. «Каким бы даром я не обладал, он предназначен специально для лошадей. У меня нет уверенности, что я могу лечить людей, и я предпочитаю не рисковать. Я просил людей не обращаться ко мне, не хочу их разочаровывать». Я кивнул в знак благодарности и понаблюдал как он поворачивает голову и с готовностью отвечает Бетине на следующий вопрос, как будто его тоже никогда прежде не задавали. Нет, исцеление редко происходит моментально. Мне нужно находиться какое-то время с лошадью. Иногда всего несколько дней, иногда несколько недель. Диздил грелся в лучах знаменитости, успешно пойманный на крючок и рассказывал всем вокруг, что двое из бывших пациентов кальдеров участвуют в скачках как раз сегодня. «Верно, Кальдор?» Кудрявая голова кивнула. «Критона в первом заезде, у нее были разорваны кровеносные сосуды, и Малина в пятом, он попал ко мне с инфицированными ранами. У меня такое чувство, будто они стали моими друзьями, будто я сто лет их знаю». «И мы можем на них поставить, Кальдер, плутовато спросил Диздейл. «Они могут победить?» Целитель снисходительно усмехнулся. «А если будут скакать достаточно быстро, Дисдейл. Все рассмеялись. Гордон вновь наполнил бокалы своих гостей. Лорна Шиптон не слишком, кстати, заявила, что она время от времени раздумывает, не заняться ли ей христианской наукой. А Джудит поинтересовалась, какого цвета платье на королеве. Вечеринка Дизделла весело набирала обороты. Тут дверь из коридора осторожно приотворилась. Все мои надежды на то, что шестое место Гордона было предназначено кому-нибудь вроде Бетины, специально для того, чтобы скрасить мой досуг, немедленно рухнули. Вошедшая леди, с которой Джудит обменялась нежным поцелуем в щечку, Была ближе к сорока, чем к двадцати пяти, и вовсе не стройна, скорее даже грузновата. На ней был коричневато-розовый льняной костюм и маленькая белая соломенная шляпка, отделанная коричневато-розовой тесьмой. Костюм определенно ношенный, шляпка новая из уважения к случаю. Теперь пришла очередь Джудит представлять новоприбывшую. Пенелопа Уорнер, Пен, близкая подруга ее и Гордона. Пен Уорнер села, куда ее усадили, рядом с Гордоном, и затеяла приватный разговор с Генри и Лорной. Я в полуха слушал и отмечал кое-какие разрозненные детали, как-то отсутствие колец на пальцах, лака на ногтях, седины в коротких каштановых волосах, искусственности в голосе. «Достойная дама», — подумал я, — «доброжелательно, слегка скучновато. Возможно, посещает церковь». Появилась официантка, а с ней великолепный ленч, в течение которого я время от времени прислушивался к кальдеру, на все лады, произносящему достоинство крест-салата за содержание в нем железа и чеснока, за помощь при лечении лихорадки и поноса. «И, конечно, в разумных дозах», — говорил он, — «чеснок буквально спасает жизнь при коклюше. Вы готовите припарку и каждую ночь прикладываете ее к пяткам ребенка, закрепляете бинтом, надеваете носок и утром слышите, что дыхание вашего ребенка отдает чесноком, и кашель утих. Чеснок фактически все лечит. Поистине волшебное жизненно необходимое растение». Я увидел, что Пен Уорнер подняла голову, прислушиваясь, и подумал, что ошибся насчет церкви. Я не разглядел в ее глазах долгого житейского опыта, печального понимания людской бренности. «Мировой судья, может быть?» «Да, может быть». Джудит перегнулась через стол и подразнила. «Тим, вы даже на скачках не можете забыть, что вы банкир». «Что?» — переспросил я. Вы смотрите на всех так, будто решаете, сколько и кому можете судить без риска. А я сужу вам свою душу, чтобы я выплатила проценты своей. Платите любовью и поцелуями. Безобидный вздор, легкомысленный, как ее шляпка. Генри, сидевший рядом с ней, сказал в том же духе. «Вы во второй очереди, Тим. У меня преимущественное право, так ведь, Джудит?» «Дорогая моя, рассчитывайте на последнюю каплю моей крови». Она нежно погладила его руку и слегка просеяла от глубокой истины, содержавшейся в наших праздных заверениях. Тут снова врезался голос Кальдера Джексона. «Трава под названием окопник с поразительной быстротой излечивает ткани, хронические язвы затягивает в течение суток» а переломы с его помощью срастаются за половину обычного срока. Окопник — поистине волшебное растение. Разговор сменил тему, и за столом заговорили про коня по имени Сент-Кастл. Шесть недель назад он выиграл приз в две тысячи геней и теперь считался фаворитом на приз Эдуарда VII. «Скачки для трехлеток» — главного события сегодняшнего дня. Диздейл как раз видел у нее маркета ту скачку две тысячи геней и был радостно возбужден. «Так и летит над землей, ног не видать. Положительно пожирает пространство», — говорил он во всеуслышании. «А высокий поджарый жеребец полон огня». «Однако дерби он проиграл», — рассудительно отозвался Генри. «Ну да», — признался Диздейл. «Но вспомните, он пришел четвертым. Это ведь не полное бесчестие, не так ли?» «Как двухлетков он был хорош», — кивнул Генри. «Да просто великолепен», — пылко воскликнул Гиздейл. «И только вспомните его родословную, от Кастла до Амперсент. Трудно подобрать лучшую пару». «Не всем были знакомы эти имена». Однако все почтительно закивали. «Он мой банкир», — сказал Диздил, распростер руки и хохотнул. «Окей, у нас тут полон дом банкиров, но я нынче доверяю свои деньги Сент-Кастлу. Ставлю на него и удваиваю капитал на каждых скачках, утраиваю, умножаю. Верьте слову доброго дядюшки Диздейла. Сент-Кастл — самый надежный банкир в Оскоте. Его голос положительно потрясал евангельской верой. Он просто не может проиграть. «Вам нельзя ставить тим», — сурово прошептала мне на ухо Лорна Шиптон. «Я не моя мать», — кротко ответил я. «Наследственность», — мрачно сказала Лорна, — «а ваш отец спил? Я подавил смешок и в отличном настроении принялся за свою землянику. В двадцать четыре года я уже достаточно повзрослел, так что смог отделаться пожатием плеч от наших подлинных потерь и более или менее возместить их, кроме лошадки-качалки. Но ярость того дня впечаталась в мою жизнь намертво. Я молчал, когда это происходило. Я был бледен и нем от бешенства. Лорна Шиптон ненадолго отвлеклась от меня и перенесла свое неодобрение на Генри. Она велела ему не брать к землянике ни сливок, ни сахара. Ей не понравится, если он наберет вес, заработает сердечный приступ или покроется сыпью. Генри безропотно взглянул на запретные лакомства, к которым он и не собирался прикасаться. «Боже, сохрани меня», — подумал я, — «отженить бы на лорне Шиптон». Мирное времяпровождение за кофе, бренди и сигарами — было нарушено народ ринулся к кассам возлагая надежды на первый заезд а я игрок не настолько азартный чтобы там не думала миссис шиптон неторопливо вышел на балкон и полюбовался королевской процессией лоснящиеся лошади открытые экипажи золото блеск плюмажи колышутся и точно волшебная сказка лёгкой рысью движется по зелёной дорожке Ну, разве не чудо, сказал голос Джудит за моим плечом, и я взглянул на ее выразительное лицо и встретил прямой взгляд смеющихся глаз. Проклятье, подумал я, мне хотелось бы жить с женой Гордона. Гордон пошел делать ставки, сказала она, так что, наверное, у меня есть возможность. То, что случилось, его ужасно потрясло. Знаете. «Мы в самом деле очень благодарны вам за все, что вы сделали в тот кошмарный день». «Я покачал головой. Я ничего не сделал, поверьте». Но это еще полдела. Вы ничего не сказали. В банке я имею в виду». Генри говорит, что не просочилось ни шепота. «Но я же не мог. Многие люди могут», — вздохнула она. А «Вы же знаете этого Алика?» Я невольно рассмеялся. «Алик — человек не злой, он бы не рассказал». Гордон говорит, что он молчалив, как рыночный, зазывала. «Не хотите ли спуститься и посмотреть лошадей?» — спросил я. «О, да, наверху чудесно, но слишком далеко от жизни».